Наконец, 2 февраля 1936 года. В ГУКФе вспомнили о своих ноябрьских указаниях. Весьма срочно, лично, ХПО, 2 февраля 1936 года. Копия Е.К. Соколовской. Мосфильм товарищу Бабицкому Б.Я. В настоящем письме от 25 ноября 1935 года «Мы поставили вас в известность о необходимости представления ХПО ГУКа, переработанного монтажного сценария и новых диалогов Бежен Лук. Между тем, приступлено к съемкам. Но ни сценария, ни диалогов нам не представлено, несмотря на наши неоднократное устное напоминание. Необходимо немедленно выполнить наше указание по этому вопросу». «Заместитель начальника». ХПО «Коган», «Инспектор Зельдович», «Опись 2», «Единица хранения 1896», «Лист 24». Ответ последовал незамедлительно. Обратим внимание на то, что письмо Гукв было направлено Бабицкому, а ответила на него Соколовская. Тон ее письма был достаточно жесткой. 4 февраля 1936 года. Заместитель начальника ХПО ГУКФа, товарищу Когану, в ответ на ваше письмо от 1 февраля о представлении переработанного монтажного сценария «Бежен лук» сообщаем, что перерабатывать его мы не собирались и директив о переработке не получали, а если имели, то возражали бы против них. Монтажный сценарий фильма «Бежен лук» давно утвержден нами и представлен в ГУК. Возражений против него не поступало. Речь идет лишь о переработке диалогов в ряде эпизодов. Степок и начальник политотдела. Просковья в избе отца. Степок и отец. Перекличка. Изба Просковии. Диалоги перерабатываются писателем Бабелем на основе принципиальной договоренности дирекции с ним о теме и направлении диалогов. Работа поступает сейчас по частям, требующимся для съемки избы отца и церкви. Поступающие диалоги просматриваются и утверждаются мною. После съемки указанных двух объектов будут сделаны и представлены на утверждение дирекции все остальные диалоги, после чего их можно будет внести в сценарий. Считаем нецелесообразным и не вызывающимся никакой необходимостью откладывать съемки до окончания всех диалогов, ибо диалоги не меняют ни драматургической линии, ни монтажного плана ленты. Переработка диалогов предпринята с целью приведения текстовой части в соответствии с принятой нами драматургической и художественно-политической концепцией фильма. Поэтому просим дать нам возможность производить эту работу, не ломая производство и не срывая сроков его выполнения, но на ходу проверяя сделанное. Полагаю, что только таким методом оперативного руководства и контроля мы обеспечим нормальное производство фильма «Бежен лук». Заместитель директора Мосфильм – Соколовская. Там же лист 15. -й. Надо добавить, что режиссер продолжал работу так, как будто ноябрьского приговора не существовало. Ни одно замечание гуквовского письма не было принято во внимание. И как это не покажется странным, Решение Эйзенштейна завершить фильм сообразно своим представлением, поддержала заместитель директора Мосфильма. По-видимому, для решительного противостояния кинематографическому руководству у нее были достаточно весомые основания. Но какие? Или у режиссера в это время появились влиятельные покровители? Видимо, что-то серьезное происходило в государственно-политическом закулисье, Может быть, со временем будут обнародованы документы, бросающие на эти процессы свет. Пока же в архиве Эйзенштейна ничего существенного, что помогло бы нам понять события января-апреля 1936 года, обнаружить не удалось. Казалось бы, вот-вот все должно закончиться благополучно. В номере четвертом журнала «Искусство кино» за 1936 год, наконец напечатана написанная еще осенью предыдущего года статья Телешевой «Моя работа у Эйзенштейна». Сотрудница основателя МХАТ делилась своими соображениями о том, как замечательно кинорежиссер работает с исполнителями ролей и с профессиональными актерами, и с теми, кто о кино не имеет ни малейшего представления – как старуха, играющая «Мать кулака». В первомайском номере какой-то газеты, на вырезке в архиве нет никаких отсылок, появилась статья Жашевского «Качество материала высокое». Я часто думал, что я увижу бежен лук к первому мая. Я думал об этом предположении, и когда смотрел снятый Сергеем Михайловичем материал, и пришел к выводу, что та тщательность, тот результат, та глубина, с которой Эйзенштейн постановочно осуществляет бежен лук, вынуждают к более длительным срокам в работе над картиной, уже не говоря о вынужденном простое по болезни. Причем качество просмотренного мною материала настолько высоко с моей точки зрения, что еще более усиливает мое и без того, праздничное настроение, хотя я, бежен лук, и не увидел к первому мая. Опись первая, единица хранения 404, лист 29 оборотный. Наконец, 1 мая 1936 года Эйзенштейн написал своему горячо любимому Габриэлю, в оригинале на немецком языке, то есть композитору Гавриилу Николаевичу Попову. Во-первых, в строках моего письма поздравляю вас с праздником 1 мая. Во-вторых, сообщаю, что мой монтажный периодик затянется числа до 10 До какового числа буду в состоянии примерно полной, мало или полной невменяемости. Песня в церкви смонтировалась, как выразился мой шофер, а голос народа — голос Божий. На «О лучшей похвале» я мечтать не могу. Надеюсь на остальное в том же духе. Примечание. Цитируется По. Попов Гавриил. Из литературного наследия. Страницы биографии. Москва. 1986 год. Страница 98. Конец примечания. Сцену в церкви, эпизод «Разгром церкви» Эйзенштейн снимал, начиная с января. Он переснимал ее под музыку Попова, монтировал ее гораздо более увлеченно, чем остальные эпизоды картины. Она, можно предположить, ассоциировалась у него с эпизодами взятия Зимнего дворца из фильма «Октябрь». Композиционно она занимала то же место, что эпизод Одесская лестница в Потемкине, отсюда иронический восторг мастера, достигнувшего поставленной цели. Просмотр того, что удалось сделать режиссеру в монтажный периодик, состоялся 11 мая. Отчет об увиденном принадлежит директору студии. После визита Шумяцкого в Голливуд бывшие так называемые фабрики стали переименовываться в студии Бабицкому. Начинается все, так сказать, за здравие. Бежен Лук. Просмотр предварительного монтажа 11 мая шестого года. Первое. Работа по предварительному монтажу закончена, как правильно определяет режиссер картины и дирекция производства. По эпизоду изба отца на 85%. «Осада церкви и драка» – 90%, «Разгром церкви, песня» – 90%, «Убийство степка и начало тревоги» – 70%. Второе. В процессе предварительного монтажа достигнуто значительное повышение идейно-художественного качества материала, что наблюдается при каждом очередном этапе работы над картиной и дает основание ждать положительного результата от тонировки и окончательного монтажа. Третье. Смонтированные эпизоды подтверждают правильность взятой дирекции студии и принятой режиссером линии по очищению материала от литературных реминесценций и художественных и философских ассоциаций, засоряющих идейную сущность картины. Материал показывает укрепление идейной линии картины и внесение большей сюжетной стройности, улучшение образной трактовки фильма по сравнению с литературным сценарием и со снятым ранее материалом, в котором был ряд существенных недостатков и опасностей идейного и стилевого порядка. Четвертое. Следует отметить, что полная удача в решении «отца подкулачника» в общем намеченного правильно, как человека трусливого, охваченного звериной ненавистью к колхозному строю, носящего маску юродства и, и выламывания, зависит от раскрытия его образа до конца, особенно в части его активной убежденной враждебности к колхозному строю. В других эпизодах – прощание с деревней, где отец наедине сам с собой, и других. Пятое. В методике монтажа. Композиции кадра и других моментах художественно-формального порядка взята в основном правильная установка, но еще встречающиеся ошибки и срывы формалистического порядка диктуют необходимость дальнейшей упорной работы по созданию выразительной и вместе с тем простой и доходчивой реалистической формы картины. Предпосылкой к этому является несомненно интенсивное движение режиссера в его работе к стилю социалистического реализма. Опись первая, единица хранения 397, лист 14. Неужели перестройка, которую призывали Эйзенштейна по приезде его из-за границы, дала такие результаты, и он вплотную приблизился к стилю социалистического реализма? Но ничто так не отнимает радостные эмоции, как перечень мелких недостатков и недоделок. В дальнейшей работе по смонтированным эпизодам следует устранить следующие недостатки и недоделки. По эпизоду «Изба отца». Первое. Еще не всюду использована возможность дальнейшего сжатия материала, для достижения большей лаконичности и выразительности. Второе. Уменьшить количество кадров старухи, особенно статических. Третье. Переснять кадр с глазами Степка. Технически лучше и более реалистично. Четвертое. Заменить актрису на роль председательницы колхоза, дав этому образу отчетливое толкование. Председательницы как... Волевой, напористой, обаятельной, с сильным характером женщины, советской активистки. Пятое. Соответственно переработать тексты реплик для председательницы. Шестое. Сократить реплики отца, запугивающие сына. Седьмое. Для подтверждения темы, ну вот я и арестован, снять соответствующие сцены вместо существующих сейчас кадров понятого с винтовкой, снятых неудачно. Восьмое. Сократить количество кадров троих за столом, в частности, исключить план их троих, одновременно встающих креплике. «Печь затоплю». По эпизоду «Осада церкви». Первое. Вооружить комсомольца, главаря осады. Второе. Ускорить помощь ему двух других комсомольцев, Приблизить также по времени подбег массовки. Третье. Исключить последний кадр залегших во враге людей, поднимающихся в момент, когда поджигатели уже выведены на паперть. Четвертое. Сократить по количеству и объему кадры борющегося поджигателя, падающего на колени. Пятое. Темп всей сцены еще более усилить. По эпизоду песня. Первое. Сократить часть кадров качания. Старуха, Ризы, Балдахин. Второе. Сделать яснее мотивировку на переходе от первого куплета песни ко второму, когда запела Еремеева. По эпизоду Убийство Степка и начало тревоги. Первое. Заменить реплику отца когда Господь Бог наш Всевышний сотворил воду, небо и землю, и вот таких людей, как мы с тобой. Второе. В дальнейшем монтаже при создании полного окружения эпизода смежными с ним сценами, ночное, проходы отца, костры, паника у костров, тревога и прочее, установить окончательный объем эпизода, обратив особенное внимание при этом на проверку правильного количества кадров и сокращение по объему сцены бреда Степка. Третье. Последнее слово в реплике Степка. Врешь, не уйдешь, дать уже на кадре убегающего отца. Там же, листы 14-15. Итак, набралось всего-то ничего. В первом эпизоде заменить актрису, во втором – Комсомольцу главарю осады дать в руки оружие, фактически переснять эпизод заново. В третьем сократить часть кадров, то есть либо переписать музыку, либо искать какие-то монтажные ухищрения. В четвертом найти правильное количество кадров, что-то похожее на сказочное «то не знаю что». Завершение документа, который положил конец работе над первой версией фильма, патетично и безапелляционно. Руководство студии констатирует сложность задач, стоящих как перед руководством, так и перед режиссером в создании картины «Бежен лук», и считает необходимым подчеркнуть, что только при условии дальнейшего преодоления формалистических ошибок и при твердом проведении реалистической трактовки образов и ситуаций фильма, а также При внесении идейной насыщенности в каждый эпизод фильма возможна удача этой политически ответственной картины. Считая делом огромной политической важности создание фильма «Бежен лук» и выход на экран картины крупнейшего мастера советской кинематографии Эйзенштейна, руководство студии считает необходимым Первое: В ближайшие дни закончить переработку сценария и текста Второе. Форсировать подбор актеров на роль начальника политотдела и председательницы. Третье. Развернуть всю подготовительную работу к очередным съемкам с таким расчетом, чтобы начать их не позднее 20 чисел мая. Четвертое. Обеспечить повседневное руководство и контроль за работой по картине «Бежен лук» заместителя директора студии и директора производства, директор студии «Мосфильм» Бабицкой. там же листы 15-16. На закуску, так сказать, предлагается написать новый сценарий, набрать новых актеров и начать все с нуля, и уложиться в 10 дней, Обычно такие задачи в сказках ставят злые мачехи своим беззащитным падчерицам. Без доброй феи или вмешательства потусторонних сил у героев и героинь волшебных историй ничего бы не вышло. В общем, глаз чиновника, так сказать, оказался страшно далек от глаза народа, да и некоторых доброжелательных интеллигентов. Иржешевский и Телишева вскоре были отлучены от Бежина Луга. В марте 1937 года Шумяцкий, упоминая о подведении итогов по первой так называемой постановке, бросил, запретив первую постановку, ведь мы ж такое решение вынесли в мае 1936 года. Но дальше начальник Гук начинает то ли каяться, то ли причитать. Он упоминает о Решении императивном, категорическом, о решении, которое проводилось, но опять негласно, опять стыдливо, опять скрыли от своих кадров, от общественности то, что, по сути говоря, запрещена, первая постановка. Примечание. Цитируется По. Живые голоса кино. Страница 38. Конец примечания по неволе задаешься вопросом, что же случилось? Было ли пресловутое, так называемое, императивное решение, или были всего лишь какие-то стыдливые телодвижения? В архиве Эйзенштейна, кроме отзыва Бабицкого, никаких других документов о запрещении работы над первой версией Бежена Луга не сохранилось. Окончательно выяснилось, что работу надо начинать заново, где-то к середине июня. Видимо, Эйзенштейн написал об этом Телешевой. Замечательна ее реакция на это известие. «Вообще, несмотря на трагический исход, я рада, что все это было, ибо и творчески, и человечески я очень обогатилась. Вы сами даже не знаете, какое влияние в моем творчестве произвели ваши съемки и все, что вы говорили мне». О театре. Примечание. А главное, страшное доверие мое к вашему таланту. Из писем Терешевой Эйзенштейну, 1936 год, кинограф, 2006 год, номер 17, страница 171, конец примечания. Письмо это было послано из Ленинграда в Москву, 17 июня 1936 года, а 5 июля в Ленинграде, был впервые сыгран спектакль «Васса Железнова», поставленный Телешевой, в подготовке которого неофициально принимал участие и Эйзенштейн. Ценные сведения о ситуации с беженным Лугом содержались в письмах режиссера к актрисе, игравшей в нем роль Просковии Осиповой телешева в своих ответах так или иначе пыталась поддержать сергея михайловича в нелегкие для него дни однако судьба писем эйзенштейна неизвестна сотрудники музеям хат уверяют что в архиве телешева их нет и предполагают что они находятся в чьих-то частных коллекциях актриса зная о требовании заменить ее в роли председательницы колхоза писала режиссеру «У меня к вам большая просьба. Если вы где-нибудь будете писать о переработке сценария, то напишите об изменении плана роли председательницы, чтобы было ясно, что я не могу играть девятнадцатилетнюю девушку. Это было бы для меня очень важно». «Примечание. А главное, страшное доверие мое к вашему таланту». Из писем Телешевой Эйзенштейну, 1936 год, кинограф, 2006 год, номер 17, страница 173, а также ниже, конец примечания. Эйзенштейн сделал для Елизаветы Сергеевны больше, чем она просила. Он вообще изъял этот персонаж из второго варианта фильма.